Эпизод 9 Карпов стоял у дома культуры и растерянно глядел по сторонам. Низко над головой висели пузатые тучи, и это означало, что солнышко, даже зимнего, дохленького, сегодня не предвидится. «А удастся ли вообще дожить до светлого дня?» Или весну с ручьями и робкой зеленью встретит уже не он, а некто в его обличии. Положительный, оболваненный, запрограммированный. Надо было идти, и Карпов пошел, с каждым шагом набирая скорость. Он побежал бы, но мешали тяжелые унты и толстый тулуп из нестриженной овчины. А еще не спортивная мысль о том, что до общаги слишком далеко, дыхалки не хватит. Лишь на мгновение Олег остановился у засыпанной выбойны. Посмотрел, ковырнул тупым носком. «Ладно, соработано. Наши люди так не делают». И поспешил дальше, стараясь не подскользнуться на раскатанном тартуаре. «В общагу. Только проверить. Только убедиться, что Аркадий еще здоров. Одному больше не в моготу. Только убедиться, и всё. Ведь не могли же они подселить инфицированного и потом полтора года ждать. Так что, если Аркашу и заразили, то уже здесь, после приезда. А за этим Олег следил. Ох, как следил. Целую систему разработал. То варежки подарит с заводским клеймом. Заведомо краденое, значит. То спиртом угостит, опять же ворованным. То десятку под кровать подбросит. Особенно перед самой зарплатой, когда в кармане одни ключи. Сосед вел себя естественно Подарки принимал Спиртом угощался Найденным деньгам радовался Выходит, не идеальным был Здоровым Последний раз проверить Доказать самому себе И можно будет открыться Подумал Олег И сразу станет легче Это известно Ведь в компании помирать веселее Половина окон в общежитии погасла Люди ушли на работу. Аркадий же частенько опаздывал. Похоже, его начальство смотрело на это сквозь пальцы. Вот и сейчас, на четвертом этаже, сквозь занавеску, сварганенную из казенной простыни, был виден его силуэт. Аркадий брился. Не сидел, уставившись в стену, а ходил, выглаживал машинкой впалые палые щеки и что-то попутно ел. «Успел!» Олег так обрадовался, что начисто забыл про свой план. По лестнице он мчался, как на свидание, перепрыгивая через две ступеньки. «Так ему и передай! К пятнице третью линию не запустить!» Донеслось до Карпова, и он слегка разочаровался, поскольку был уверен, что Аркадий один. «В лучшем случае ко вторнику! Это если рембригада будет вкалывать все выходные!» Из комнаты, раздосадованно горохнув дверью, выскочил незнакомый мужчина. Аркаша сидел на кровати И изучал какие-то чертежи «Забыл чего?» Проронил он «Это кто такой?» Требовательно спросил Олег «С работы! Зачем вернулся-то?» «Аркаш, у тебя есть полчаса?» «Хотя что я говорю?» «Ты выслушай меня, вот и все» «Такое узнаешь?» «Возьми сигареты и держись покрепче» «И никому ни слова» Карпов раскрыл свою тайну торопливо, но толково. На деталях не останавливался, только суть. Даже сам удивился, насколько получилось красиво и убедительно. Сосед слушал с сомнением, покачивая головой, но не перебивал. Под конец он и вовсе стал хлопать ладонью по коленке, будто сам о чем-то подобном догадывался, но не мог эти догадки свести в одну теорию, или смог, но испугался поверить. «А ведь точно!» Воскликнул он Я мучился, думал Что же с моей Маринкой случилось А она, да А потом еще Николай Степанович А потом Севастьянов Горохов Хошимов Почему, думаешь, я из Бухары уехал Сначала в Питер подался И что, страстно спросил Карпов А ничего Только освоился Чувствую, меняются все Прям на глазах «Не узнаю людей, перестаю их понимать!» «Что же теперь делать?» «Есть у меня в цехе двое. Они, кажется, тоже подозревают. Для начала надо объединиться. Четверо — это уже сила. И ты у себя в отделе приглядись по кумекой. Ведь не может такого быть, чтобы никто и ничего!» «Правильно. Чем больше нас будет, тем лучше. Главное — не посвящать случайных людей». «Представляешь, что может подумать тот, кто сам этого не испытал? Нас же в дурке пропишут!» «Факт!» — кивнул Аркадий «Тогда мы точно сопротивляться не сможем!» Олег застегнул тулуп и на секунду задержался в дверях Бросил «А чего ты раньше молчал-то?» Из общежития он вылетел пулей Тревога и чувство безысходности испарились Их место заняла решимость «Четыре человека!» Достать бы оружие Теперь Карпов не сомневался, что может его применить Жалеть стоит только здоровых Олег взглянул на часы и присвистнул Он опаздывал больше, чем на час Хотя какая к черту работа Ладони зудели от желания разорвать чье-нибудь горло Добраться бы до их главаря Ох, и отольется же ему Карпов представил, как ловит организатора диверсии Привязывает его к стулу и начинает пытать «Нет, быстро умереть Олег ему не позволит!» Карпов опомнился и умылся колким снегом. Нашёл о чем грезить. Он вдруг поймал себя на том, что до сих пор кружит около общаги. «Да что это со мной?» Озлился Олег, и тут его взгляд коснулся пожарной лестницы. Он так и не проверил Аркашу. А ведь в комнате с ним находился посторонний. Что, если, оставшись в одиночестве, сосед перестает быть тем, кого в нем привыкли видеть? Карпов запретил себе даже думать об этом, но укоренившееся недоверие в меру взяло вверх. Он встряхнул пожарную лестницу. Та не поддалась. Похоже, примерзла насмерть. Стальные прутья обледенели, и унты, несмотря на рельефную подошву, скользили. Это не мешало, пока Карпов не поднялся до третьего этажа. «Еще четыре ступеньки!» «Это немного!» «Три!» «Еще шажок!» «И еще!» Аркадий сидел на стуле. Человеку постороннему могло показаться, что он просто задумался, но Олегу хватило и одного взгляда. Он уже видел эту позу и это выражение лица. Чтобы заставить соседа очнуться, Олег решил разбить окно. Он размахнулся, но унты вдруг соскользнули, и Карпов повис на левой руке. Он вытянул правую и почти схватился за перекладину и уже нащупал что-то ногами, когда пальцы, не выдержав веса, разжались. Хотелось крикнуть, но легкие оказались на выдохе, и крикнуть было нечем.